Глава двенадцатая. Летейщиков. Ну и как продвигаются дела по тому убийству? Невинно, совершенно без всякой задней мысли, спросила Катя у Колосова, встретив его в вестибюле главка у лифта. По какому убийству? Катя вздохнула после именин Мещерского, они с Никитой еще не разговаривали. Впрочем, был всего-то понедельник, и мало воды утекло с тех пор. По делу об убийстве похитители чемодана с деньгами, или там сейф был переносной? Катя хотела продолжать в том же духе, но невольно запнулась. Чего это Никита так на нее уставился? Собирается с мыслями, чтобы достойно огрызнуться? «Я сегодня звонил Мещерскому», — неожиданно сказал Колосов. «Послушай, Катя, а ты что, одна до сих пор?» «То есть как это одна? Ты что? Ну, муж твой. Не вернулся еще, Ты одна сейчас живешь. Катя горделиво выпрямилась. Такие странные вопросы и таким тоном не задают в вестибюле у лифта, где полно сотрудников. Такие вопросы вообще не задают, потому что... — Ты это с Мещерским обсуждал? — холодно осведомилась она. — Мой муж в командировке. И вернется примерно... — Недели через две? — быстро спросил Колосов. — Да, наверное. Если дела не задержат. Голос Кати с каждой фразой терял уверенность. С драгоценным В.А. она накануне вечером разговаривала по телефону. Он по-прежнему жаловался на адские морозы, простуженно сипел, трогательно любил и скучал, но о возвращении пока не заикался. «Послушай, Екатерина Сергеевна, у тебя сейчас время есть?» — спросил Колосов. — Ты можешь уделить мне час? Хочу, чтобы ты посмотрела одну пленку, запись допроса как раз по тому делу и высказала свое мнение. «У вас уже подозреваемый есть? Убийца? Ух ты!» Катя сразу позабыла, что собиралась рассердиться. «Что ж ты сразу не сказал? А у нас как раз давно не было хорошего репортажа о раскрытии какого-нибудь запутанного дела. Человек и закон постоянно напоминает, и криминальный вестник теребит, и...» Дело не такое уж и запутанное, но... «Помнишь, ты все допытывалась, спрашивала, хотела статью сделать о процессе поиска, о раскрытии убийства, непосредственно участвую в операции? Конечно, помню. А ты все нет, да потом, да некогда мне важничаешь. Я не важничаю. Просто не те дела были. А убийство этого Бортникова... Одним словом, идешь смотреть пленку? Иду». Катя цепко ухватила начальника отдела убийств за рукав в кожаной куртке. Он еще спрашивает. В кабинете было чудовищно накурено. Совсем недавно здесь заседал цвет отдела убийств, совещая с сестрой очередные оперативные планы. Колосов распахнул форточку, впустив холод, достал из сейфа видеокассету и вставил в магнитофон перематывать, а Катя придвинул какую-то папку. Вот, взгляни пока. Катя открыла папку. Много бумаг. Список каких-то фамилий, имена, номера квартир, этажи. Какие-то граждане, тихие, васины, гринцы, зотовы. Она пожала плечами. Кто это? Колосов включил запись с самого начала. Катя увидела на экране стены, стол. За столом кто-то сидел, но в кадр попали только его руки, устанавливающие микрофон. Крепкие такие, цепкие, ухватистые. На тыльной стороне кисти этих рук виднелась татуировка. Катя тут же по простоте душевно решила «Вот он, убийца душегуб, попался!» Но оказалось, что некто с татуировкой и был тем, кто задавал вопросы, играя роль следователя. А в следующем кадре появился и тот, кто на эти вопросы отвечал. Катя увидела мужчину лет сорока, худощавого, смуглого. Волосы у него были волнистые, пышные и сильно тронутые сединой, черты лица резкими. Темные глаза под густыми черными бровями дерзко смотрели прямо в камеру. Одет он был в черную шерстяную водолазку и в супермодный пиджак из отличной итальянской кожи бордового цвета. На левой руке массивная золотая печатка. Колосов выключил звук. Вот, это у нас некто Литейщиков Валерий Георгиевич из квартиры номер 24 на седьмом этаже в том самом доме на Ленинградском проспекте, где нашли Бортникова. «И вы подозреваете его в убийстве?» — спросила Катя. «Он что же, его сообщник?» Колосов посмотрел на экран и нажал кнопку пауза. Кадр замер. «А ты полагаешь, что у Бортникова был сообщник?» — спросил он. «Возможно, и был. Возможно, именно к нему Бортников и приехал в тот дом. Ведь к кому-то он пришел туда?» Катя тряхнула списком. «Это значит, жильцы?» «А почему вы начали именно с Летейщикова? «Потому что он сидел». Колосов не очень весело усмехнулся. «Восемь лет, в колонии, с 89 девятого года. Дали, вообще-то, ему 12, но отсидел он 8. Был досрочно освобожден за хорошее поведение». «Он сидел за убийство такой срок?» — спросила Катя. «За контрабанду и валютные операции». Колосов убрал паузу. «Теперь послушай». Он чуть прокрутил запись вперед и включил звук. Катя услышала хрипловатый насмешливый голос. А я вообще не понимаю, как это я вдруг снова попал в эти стены. Кто его допрашивает? – спросила Катя. Чьи это там руки мелькают с татуировкой блатной? Это Коля Сведерка. Тебе фамилия эта должна быть знакома. Да уж слыхала, видала. — ответила Катя. — Что-то обручального кольца нет, а он ведь вроде снова у нас женился. Ты же на его свадьбе был, сам хвастался. Они, кажется, снова не сошлись характерами. Никита уклонился от сплетен. Коля, натура тонкая. Женщины этого не ценят и не понимают. Ты, — Ты, Валерий геннач Катя услыхала голос тонкой натуры. — Такие вещи должен не переспрашивать, а с налета сечь. На лету схватывать. Неужели за восемь-то лет не выучился понимать, что и почему в нашем деле?» Далее Катя следила за вопросами и ответами на пленке, словно за игрой в пинг-понг. «Летейщиков. Я свой срок, начальник, давно отмотал. Надзор с меня тоже вы сняли. Перед законом я чист, совесть моя спокойна. На лету мне схватывать нечего. Сведерка. «Квартира, гляжу, у тебя новая» в хорошем доме. Ты как прописаться-то туда сумел? Ты вроде у нас в картотеке по другому адресу проходил раньше. Летейщиков. А за взятку? Дал бабки. И все. Шутка, начальник. Хотя, а если и за взятку, так что вы при этом не присутствовали? Сведерка. Ты Бортникова Александра давно знаешь? Летейщиков. Кого? Сведерка. Кого? Ну, мужика, которого у вас в подъезде убили, ты его раньше знал? Летейщиков. А его что же? Бортников была фамилия? Сведерка. Да, Бортников? Летейщиков. Нет, начальник. Не знал. Сведерка. И раньше не видел. Никогда не встречал ни во дворе, ни в подъезде? Летейщиков. И не видел, и не встречал. Сведерка. В пятницу вечером и в субботу утром. Ты где был?» «Летейщиков. Дома». «А что? Я ж говорю, надзор ваш за мной кончен». Свидерка, «Это тебе только так кажется, Валерий Геннадьевич. Такие люди и без надзора». «Летейщиков. Что ж, так и будете меня теперь таскать по каждому пустяку?» Свидерка, «Это не пустяк. Это убийство. Кислый». Тебя ведь в колонии так величали. Макруха это кислый, скверная мокруха. Летейщиков. Да я же говорю, я этого мужика в глаза не видал. Я дома был. Утром проснулся в субботу. Слыши, хай какой-то у лифта на лестнице. Я дверь открыл. Соседи. Мент в форме. Горланят все, как в зоопарке. Орут. Убили. А кого убили, черт его знает. Сведерка. «Ты где работаешь сейчас?» «Кем?» «Летейщиков». «Ну, на фирме». «А что?» Сведерка, «Что за фирма?» «Адрес». «Чем занимается?» «Летейщиков». «Ну, автосервисом занимается, круглосуточным». Сведерка. Ну, ты ведь, кажется, не слесарь, не механик». «Летейщиков». «А моя работа, начальник, не в жестянку молотком стучать, головой думать, вот моя обязанность, дело расширять». Клиентов привлекать. Сведерка. Адрес давай фирмы своей. Телефон. Летейщиков. Да что вы в самом деле-то? Ваше-то какое дело? Ну, в Медведкове у нас офис. Телефон только сотовый. Сведерка. Мне что, прямо сейчас в автотранспортный отдел на Петровку звонить? Дальше разбираться с фирмой? Летейщиков. Да звони куда хочешь. Еще пугает. Пошел ты. Я уже пуганный. Понял? Тоже вот тогда к таким же вот попал. Все вопросики тоже кидали. Был, не был, брал, не брал, и посадили. А за что? Валюту продавал, валюту. Пару сотняжек зеленых поменял каким-то грузинам. Сейчас вон, на каждом углу меняй хоть лимон, хоть в евро, раз евро. А мне восемь лет припаяли. А я вас спрашиваю, за что? Когда зона пришел, думаешь, хоть кто-то обо мне вспомнил? Я от туберкулеза загибался, кровью плевал. Десять лет жизни вы моей украли. Так, за здорово живешь. Я у начальника колонии потом спрашивал. Справедливо, мол, разве так? А он мне. Тебе не повезло. Тогда такой закон был, система такая. А сейчас все изменилось. Да мне-то что с того теперь? У вас ведь всегда одно и то же. На словах закон, а на деле... Свидерка И на деле у нас закон. А ты давай потише митингуй. Я сказал, горло свое сократи. Тут не барак, а госучреждение. Тебя, как свидетеля, пригласили показания давать. И нечего тут в истерику впадать. Не на кого тебе жаловаться, понял? За то, что было, ты отсидел. А сейчас у вас в доме убийство произошло, зверское». «Летейщиков, ну логика, а? А я судимый» значит давай хватай меня снова дави признанку знаю я вашу методу ученый он что правда туберкулезом болен спросила катя колосова да пару лет назад курс лечения проходил в больнице он потому и квартиру то получил однокомнатную после освобождения в коммунальный жил его родственники туда выпихнули а там еще две семьи дети маленькие по правилам нельзя Дали ему, как туберкулезнику, отдельную. насчет взятки — это он так, дерзит Кольке. Там по квартире было совершенно законное решение вынесено. «Жаль его», — сказала Катя. «На вид он совсем не злодей, задёрганный какой-то. А что за контрабанду он возил? Где? Через границу, что ли?» У них группа была организованная. Согласно материалам дела, туда разные люди входили, и торгаши, и спортсмены в конце 80-х привозили из за рубежа технику телеки видео магнитофоны и все такое и в одну комиссионку загоняли в три дорого. правда за деревянные рубли никита хмыкнул сейчас об этом и говорит то даже чудно как во сне все было а он за этот сон восемь лет отсидел в тюрьме сказала катя зря вот так с ним этот твой сведерка такими вот разбойничьими методами убийца не найдет «Какими методами?» — Колосов задумался на секунду. «Значит, тебя не устраивает такой подход к работе по этому делу». «А тебя он устраивает?» — Катя отвернулась к экрану. «Дай до конца дослушать». Литейщикова ей было просто жаль. Сведерка. «Ну, значит, ты не хочешь нам помочь в этом деле? Не желаешь, значит, ценить доброго к себе отношения?» «Литейщиков». Я начальник, на сетке вашей с роду не был. Когда на нарах сидел, не сломался, не прогнулся под вас. А сейчас я вольный начальник, человек и гражданин, с паспортом, с пропиской. Так что иди ты от меня. Ищи информатора себе в другом месте, может, найдешь. Сейчас сук много развелось, а меня не пугай. Я плевать на твои испуги хотел. Понял? И наезжать на меня снова начнете, я жалобу прокурору напишу. Я свои права знаю. За восемь лет кодекс на зубок выучил. Колосов выключил телевизор. «И это все? спросила Катя. «И больше по убийству у вас ничего нет?» Еще список есть. Вот этот. И снимки кое-какие». Колосов кивнул на папку. «Ну, и что скажешь?» «Ничего. Очень плохо. Садись, два. Если это действительно все? «То, Никита, это у вас в перспективе глухарь. Висяк». «А почему так категорично?» «Потому что такое дело требует особого подхода. Я, конечно, не знаю всех деталей, но даже после этого медвежьего допроса это ясно как день». «Тебе уже все ясно». «Правильно. А детали узнаешь все. Если согласишься, что? Помочь. Кому?» Катя внимательно следила за Колосовым. Внешний начальник отдела убийств был сама серьезность, только вот в глазах прыгали какие-то искорки, какие-то чертики лукавые. Сейчас снова спросит, когда Ватька приедет, решила Катя. Сведерка, надо помочь. Без нас он это дело не потянет, без нашего опыта, без мышления нестандартного, без творческого подхода к фактам. И снова было непонятно, говорит ли Колосов серьезно или придуривается. «Я вот думал, как ему помочь, а?» «А сейчас вот тебя послушал, и меня осенило в натуре». «В самом деле?» — Катя поднялась. «С чем тебя и поздравляю, Никита? Но мне пора. Меня своя работа ждет. «Катя!» — Колосов тоже поднялся. «Катя, ладно. Это все так. Глупости, зубоскальство. А если честно, я рад, что наши мнения совпали». Я услышал от тебя то, что хотел, то, о чем и сам думал. Но мне этого сейчас мало, Катя. Мне нужно, мне необходимо, чтобы ты мне помогла». Так бы и сказал сразу. «А что, у тебя есть по этому делу какой-то план? Я тебе сейчас все расскажу. Мы все обсудим и подумаем. А потом поедем в отделение на «Сокол». И заодно по пути дом посмотрим». С начальством я уже договорился, и с моим, и с твоим. Я думаю, все это у нас займет не больше недели, максимум 10 дней. Только тебе надо будет как-то все самой объяснить мужу. Ну, в этом Серега Мещерский тебе поможет, он объяснение на себя возьмет. Я его уже просил, он обещал. — А что я должна буду мужу объяснить? — тревожно спросила Катя. — То, что ты временно переедешь на другую квартиру, в интересах дела. Катя потеряла дар речи. Дар этот к ней так и не вернулся, а потерялся почти окончательно, когда в отделении милиции на «Соколе» Колосов и Сведерка, перебивая друг друга, как Добчинский с Бобчинским, пересказали ей суть своего плана. Поначалу он показался Кате почти бредовым. Затем она несколько изменила свое мнение, стараясь убедить себя, что все совсем не так глухо и безнадежно, и что в оголтелом оперативном авантюризме есть своя логика и смысл. А затем она впервые увидела дом. И вошла в его двери, под его крышу. И поняла, что время, подобно реке, для того, чтобы прикоснуться к тайне, не надо отправляться за три девять земель. Достаточно перейти на другую сторону Ленинградского проспекта, когда на светофоре зажжется зеленый свет.